Реальность номер два. День 9 Признательный. Еще вчера я думала, что сильнее перегрузить мою нервную систему невозможно. Но нет, как же я ошибалась. Шестеренки из судорожно дергались в поисках, за что бы зацепиться, но пробуксовывали. Я покинула королевский кабинет. Его стены были немым напоминанием об услышанных откровениях. В свою не свою комнату не хотелось. Я сомневалась, что встречу там кого-то из своих товарищей по спальне, но рисковать не хотела. Карма как ружье с обратной отдачей. Чем дальше летит пуля, тем сильнее бьет в плечо. Вчера я услышала, что не хотела. Нечаянно. Сегодня Элли услышал. Нечаянно. Ноги сами собой вынесли меня в сад, по дорожке, вглубь, дальше, дальше, пока я не оказалась в той отгородочке или такой же отгородочке, как и вчера». Когда мы здесь, или не здесь, но в очень похожем месте, столкнулись с Лео? Позавчера? Да, наверное. Но каждый день в моем личном календаре шел за месяц, поэтому не мудрено, если я что-то путаю. Я села на скамеечку и стянула с ног туфельки. Все-таки колодка до лабутенов не дотягивает. Уперлась ладонями на скамейку сзади, откинулась, вытянула ноги, пошевелила пальцами. «Свобода! Какое сладкое слово!» «Как часто мы к ней рвемся, и как нередко о ней жалеем». Я подняла лицо теплому летнему солнцу, наверное, потому не сразу заметила, что мое уединение было нарушено. Его Величество тоже не ожидал здесь кого-то увидеть, судя по мелькнувшей на лице реакции. Я села и стала нащупывать ногами обувь. «Извините, Ваше Величество», Я попыталась встать, частично попав в носки туфель и безжалостно сминая задники. «Я сейчас уйду». «Сиди!» — отреагировал он и неожиданно добавил. «Посиди со мной, пожалуйста». «Ой! Ой-ой!» «Да, конечно!» Я натянула подол вперед, чтобы не позориться босыми пятками. Но похожая линия эта часть реальности не волновала. Он отломал цветущую ветку, поднес к лицу, поводил над ней носом, а потом протянул мне. Я взяла. «Надеюсь, этот жест не несет в себе никакого ритуального смысла», — осторожно спросила я. «Паранойя — болезнь заразная». «Я настолько тебе противен, что ты боишься оказаться связанной со мной ритуалом», — усмехнулся Эль, и его обычно высокомерно красивое лицо исказилось росчерком усмешки. «Вообще-то, меня больше напрягает, что то же самое раньше проделал Лео», — пояснила я. Лицо короля словно пошло рябью от эмоций. Я поняла, что пояснитель из меня так себе, поэтому сначала забрала ветку, чтобы он еще не надумал чего-нибудь, вроде того, что я готова связать себя ритуалами с верховным магом. «Ты мне не противен. Совсем. С чего ты взял?» — спросила я. «Ты хотела отсюда...» Он явно подбирал слово «вернуться в свой мир». «Ваши...» Взгляд обиженного ребенка обжег меня, и я поправилась. «Эль, ты пытаешься сравнивать несравнимое и делать на этом основании выводы. Как спрашивать у человека, что ему больше нравится, белое или гладкое? То, что ты мне нравишься, не мешает мне осознавать, насколько твой мир отличается от моего. Мне здесь сложно». Я боялась поднять взгляд на собеседника — но все же решилась. «Я нечаянно подслушала ваш вчерашний разговор с Таем Леонарду», — призналась я. Не дождавшись ответа, я все же стрельнула глазами в сторону короля. Он смотрел на меня. Я набрала полные легкие воздуха. Раз уж мы добрались до выяснения отношений, то нужно выяснить до конца. «Лео... Нарду?» — поправилась я под недружественным взглядом монарха. «Прав». «Меня не устроит жизнь любовницы-приживалки. Я не из тех женщин, кто готов пожертвовать собой ради любимого мужчины», произнесла я, глядя в глаза. «В моем мире у меня было мало времени на то, чтобы задумываться о семье и детях. Вся моя жизнь была подчинена работе, как твоя. И времени, и сил на чувства у меня там не было. Но здесь, рядом с тобой, я начинаю воспринимать мир по-другому». «И могу сказать однозначно, я не смогу быть рядом с тобой и видеть, как рядом с тобой растут твои дети, но не мои. Прости». Эль тяжело вздохнул и кивнул. «Я действительно не думала о тебе, принимая решение, остаться мне в этом мире или нет», — продолжила я. «Потому что рядом со мной шло сражение». Та и Латер и Тибо были на грани смерти и отбивались от чудовищ. Мне было страшно. Мне вообще было очень страшно в заколдованном лесу. Когда я уснула, отравленная цветущей лианой, и поняла, что не могу вырваться из клетки ни в реальности, ни во сне, это было очень страшно. Меня пугала женщина, которая предложила мне вернуться. Я вообще с трудом соображала. И поверь, меньше всего в той ситуации я думала о тебе. Но если бы у тебя... «Была возможность сейчас вернуться к себе. Ты бы вернулась?» — спросил Эль. «Учитывая вчерашний разговор, да. И чем раньше, тем лучше. Чем больше времени я провожу с тобой, тем сильнее привязываюсь, тем больнее мне будет потом. Но возможности вернуться у тебя нет», — напомнил Эль, задирая подбородок и показывая, кто здесь король. «То есть ты не хочешь меня отпускать?» — уточнила я. «Ты не понимаешь?» — спросил он. «Я не могу тебя отпустить!» — сказал он с какой-то полубезумной улыбкой, мотая головой. «Я просто не могу тебя отпустить!» Приплыли. Приехали. Конечное. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. «Что ты имеешь в виду под этим «не могу тебя отпустить?» — уточнила я во избежание недопонимания. «Не могу, не хочу и не буду!» — упрямо сказал он, глядя мне в глаза. «И как ты представляешь нашу дальнейшую жизнь?» Взгляд короля дернулся в сторону и снова вернулся ко мне. «Альона, дай мне время, пожалуйста!» «Это «пожалуйста» потрясло меня не меньше, чем «не могу тебя отпустить». «Я найду решение!» Мне бы его уверенность. Но поскольку теперь от меня действительно ничего не зависело, я кивнула. У меня были цветущая ветка, признание и обещания, подаренные его величеством. «У меня не было самого Его Величества, но нельзя получить все, что хочешь, сразу, во всяком случае. Иногда нужно подождать или быть скромнее в желаниях». «Но тогда я пошла?» «У меня не было ни одной идеи, о чем мы сейчас могли бы поговорить. Главное было сказано, теперь нам обоим нужно было подумать, просто как-то все это пережить». Я мобилизовала внутреннюю Скарлетт О'Хара и велела себе подумать об этом завтра. А лучше послезавтра. А еще лучше, через пять дней, когда порталом на Радонию отчалит возвояси делегация вражеских магов. Мне еще нужно проверить оформление будущего карточного салона, платье бальное примерить, научиться танцевать в нем или без него. В общем, дел навалом. Некогда думать о том, что богатые тоже плачут. Все могут короли, и сколько по поданку не корми, она все равно волком в лес смотрит. У Лорентина с Салоном дела шли в гору. То есть с трудом преодолевая силу гравитации. Она плакалась, что в последний день на нее обрушились заказы. Дамы жаждут быть в новых трендах. Модное словечко из техномира быстро прижилось среди знати магического барокко. Аристократки знатных и не очень семей Желали блистать не хуже таинственной любовницы короля Читай эксцентричной выскочки лорентин плакалась, я ее утешала Еще какое-то время я воспитанно делала вид Что не понимаю, какие баснословные деньги она заработает на этом Потом тонко намекнула, что руки и ткани принадлежат лорентин А идеи мне «Неплохо было бы поделиться хлебушком с сиротинушкой на чужой земле». «А не то ей, сиротинушке, придется искать более жалостливых компаньонов». Лорентин была талантливой актрисой, но я была профессиональным эйчаром. А эйчары столь суровы, что даже котики боятся заходить на территорию их соцсетей. Поиграв в гляделки, мы договорились – С нее наряды с меня показ и промоушен от доходов минус себестоимость остальное попало она пошла тренировать белашвейк я обустраивать подиум к сожалению оформление дела затратное а у меня с оборотным капиталом как вы понимаете здесь было никак и кредитных организаций с человеческими условиями здесь пока не изобрели поэтому я направилась к тем, кто мог выступить моими поручителями. И на входе в опочивальню... Э, я на входе, он на выходе. Я поймала Лео. Я затащила его в спальню и прижала к стене. Мак пытался вяло отбиваться, доказывая, что его ждет его величество. «Тогда строго по делу», — согласилась я. «Лео, мне нужна помощь». Я объяснила, чего и в каком количестве хочу. «Тебе зачем?» — поинтересовался Мак. «Тебе зачем?» — поинтересовался Мак. «У тебя есть рабочий кабинет, у Его Величества есть рабочий кабинет, а у меня рабочий — это спальня. Согласись, это намек народ деятельности». Мак ухмыльнулся и перестал вырываться. «Ну, допустим, я понял. Чего ты хочешь?» «Я договорилась с Лорентин, что мы устроим модные женские посиделки с особой женской игрой, привезенной мной из дальних земель, не шахматы» яснила я на его уничижительную улыбку в адрес способностей местных дам другая что за игра зашевелил он ушами поднимая нос к по ветру секрет сначала обстановка потом игра включила я свое любимое в последнее время занятие — шантаж у тебя времени быстро переговорить предупредил лео вызвав через стражников нескольких специалистов а потом в малую столовую обедать Строго велел он. Я кивнула. «Ничто не пробуждает во мне аппетит, как разговоры о деньгах. Это не я меркантильная, это просто король мне выбора не дал». Малая столовая оказалась больше опочивальни Его Величества, но меньше того зала, где проводились званые обеды, ужины и прочие приемы пищи в компании подданных. Здесь был большой стол, который был рассчитан на восемь человек, то ли на большую восьмерку, то ли на монаршую семью. «Почему-то я вдруг осознала, что Эленьо один как перст. Ни бабушек, ни дедушек, родителей, ни братьев, ни сестер. Круглый сирота, как есть. Никого, кроме Лео, с которым он связан магической удавкой. А вокруг куча жаждущих поживиться. И тут я такая, которой ничего от него не нужно, кроме монаршего тела. Наверное, тяжелый удар для психики». И еще тяжелее, наверное, терять эту не совсем здоровую, но все же живую эмоциональную связь. Я своих родителей тоже потеряла, они у меня были возрастные. Сначала папа от инфаркта, потом мама, пережив его на пять лет почти. Был у меня и старший брат, сильно старший, чтобы мы поддерживали близкие отношения. Были тетки, дядьки, двоюродные троюродные братовья, сестры, разбросанные по всей России и ближнему зарубежью. Не могу сказать, что мы были всей семья-семья, но брат говорил, что раньше, в советские времена, собирались все вместе за одним большим столом, уставленным едой, пели песни, говорили за жизнь. Наверное, в королевской семье такое тоже было когда-то. Помнит ли это Элиню? Любили ли его? Доставалось ли ему тепла и ласки от родителей? Были ли в монаршей семье другие дети?» Мне стало жаль гордого монарха, которому в одиночку приходилось держать страну на плечах и корону на голове. Ладно, пусть не одиночку, пусть у него был верховный маг, но ведь вынужденная связь совсем не то же самое, что любовь родственников. — О чем задумалась Альона? — спросил Эль, предлагая мне выбрать любой из свободных стульев. Король и маг, как обычно, сидели на противоположных концах стола. Я села посередине, спиной к окнам, чтобы солнце не слепило. Слуга в ливреи подвинул мне стул, налил в бокалы разные напитки, и вскоре в столовую внесли поднос с порционным горячим для меня, и нас оставили втроем. Я подумала, что если сейчас скажу, что думаю о семье, своей и его, меня могут неправильно понять. Думаю о том, чего нам опасаться в связи с приездом родонцев. Легко соврала я. А может, и не слишком соврала. В принципе-то я об этом думаю. Покушений, провокаций, мятежей, шантажа, разрыва договоренностей, прямых военных действий. Равнодушно перечислял Лео, разделывая на блюде кусок мяса. Явный конфликт с Радонией у нас начался лет сто назад, когда они стали стремительно расти в магическом плане. А мы наоборот. Вмешался его величество тем же нейтральным тоном, Тогда мы считали северян дикарями. Места там суровые, по сути, настоящего государства и не было. Так, удельные куганаты, периодически устраивающие набеги на соседние государства. А потом все изменилось. Сильный, жестокий лидер, основатель нынешней правящей семьи, стал покорять своих соседей-сородичей. А потом взялся за соседние королевства. С тех пор мы потеряли двадцатую часть своих территорий, к счастью, не самых богатых и населенных, — рассказывал Эль. Это были результаты коротких варварских набегов. Они отгрызали наши земли, как мыши, и лишь тогда, когда в руках родонцев оказалось целиком горное графство рода калматских, мы всерьез задумались о проблеме. Лео не вмешивался, лишь изредка бросал на сюзере на короткие взгляды. «Мой дед первым принял при дворе делегацию родонцев», — бесстрастно продолжил король. Они подобострастно улыбались, кланялись и прославляли его на словах. Однако ни одно соглашение так и не было подписано. После их отъезда у бабушки случился выкидыш, и детей у нее больше не было. Никто не связал два этих события, пока после очередного визита не скончались мои родители. «У вас были братья или сестры?» — все же спросила я. Были, но все они умерли в детстве. Ни один не дорос до возраста обретения тени. С этого момента дети становятся выносливее. Да, трагедия в прошлом. Под таким тегом значилась бы история короля где-нибудь на литературных сайтах. Его Величество уделил внимание еде и заговорил Лео. «Поскольку агрессия идет по нарастающей, мы ждем, что в этот раз родонцы подготовили нам что-то особенно пакостное» и твое умение видеть магию — буквально спасение его величества, в прямом смысле этого слова. Поэтому, несмотря на то, что ты сама можешь стать мишенью, я вынужден настаивать на твоем присутствии на встречах». Он снова бросил недовольный взгляд на короля, который ответил приятелю той же монетой. «В конце концов, Эль, что с нею будет, если ты погибнешь? Кто о ней позаботится?» «Тут я должна была согласиться». «Без покровительства короля все мои финансовые затеи и безумные креативы никому здесь будут не нужны. Я окажусь на положении бесправной крепостной, и еще неизвестно у кого». «Я согласна. Если мне будет дозволено сопровождать его величество по этикету, то я с радостью это сделаю», — заверила я. Эль бросил недовольный взгляд на меня. Понятно, сильный мужчина, лидер, властитель, и его безопасность зависит от какой-то девчонки, причем не просто от какой-то, а от той, с которой он делил постель, в которую, похоже, влюблен мой бедный гордый король. «Давайте лучше о чем-нибудь более радостном поговорим», — предложила я. «Например, как нам рекрутировать новых магов?» Тая Альона не только остроумна, но и настойчива. Попытался указать мне место верховный маг. Настроение у него было не очень. У нас у всех настроение было не очень, а его еще и девушка, на которую он претендовал, прокатила. Так сказать, по бороде пустила, а в рот не сложилось. Но я же не обязана. Он, конечно, красавчик, умница, все такое, но, как выяснилось, этого недостаточно. И дело не в том, что он не король, а в том, что он не Эль. «Вы намекаете, что это невозможно?» — уточнила я. «Я прямо говорю, это невозможно. Нам не нужен всплеск недовольства дворян прямо перед приездом высоких гостей». Мак выделил интонации эти фантомные кавычки. «Лео, давай не будем торопиться с выводами», — остановил его король. «Давай ее выслушаем. Альона, как ты себе это представляешь?» «Как Альона это себе представляет? Вижу цель, не вижу преград. Представление окончено». «Ваше Величество», Проблема не в том, что себе представляю, а в том, что я себе не представляю. Я не знаю суть противоречий, которые могут возникнуть в процессе реализации моих гениальных идей. И об этом и говорю. Влез со своим мнением Лео, которого никто не спрашивал. Поэтому я сочла возможным его просто проигнорировать. Мне есть у кого учиться этому приему. Если я правильно понимаю, основных проблем две — «Откуда магов взять и как их легализовать, верно?» Я дождалась утвердительного кивка монарха. «С резервом магов все ясно. Их нужно искать среди одаренных простолюдинов». «Ты так говоришь, будто ничего не стоит проехать за денек по всей ледении, осмотреть каждого простолюдина и найти среди них магов», — возмутился Лео. «Вообще, он был склонен к более непосредственным реакциям, чем король». Эллинио наверняка также же внутренне подпрыгивал от моих рассуждений, но не показывал виду. Кремень человек. От общения с таким, кто угодно воспламенится Лео вон уже дымился и попыхивал. От нас с Элем. «Если мы не можем поехать по всей ледении, пусть вся ледение приедет к нам», — предложила я, наслаждаясь многозначительными выражениями на породистых лицах. Возвращаясь к сути проблемы — «Чем интуитивные маги из простолюдинов отличаются от обычных людей?» — задала я наводящий вопрос. «Тем, что ты видишь у них искорки?» — мрачно процедил маг. «Не бывала правящая пара на собеседованиях. Не бывало Проблема у них со стрессоустойчивостью. Это очевидно!» — дошли до его величества правила игры. «Чем еще?» — он постучал пальцами по столешнице. «Судя по кузнецу и, если просто подумать, врожденная магия должна проявляться в ремесле». «Ты на это намекаешь?» — спросил Эль у меня. «И что колесить теперь по королевству в поисках самородков?» — продолжал перечить Лео. «Не будь он мужиком, подумала бы, что у него ПМС». «У нас в мире есть конкурсы профессионального мастерства», — решила я переходить к сути предложения. «Обычно в них участвует молодежь. Это такой способ простимулировать их лучше учиться. А у вас праздники. Устройте какую-нибудь ярмарку. И там конкурс среди герцогов, у кого самые умелые работники. Конечно, не все умельцы будут отмечены искрами, я думаю, но вероятность найти самородков среди них намного выше». Лео и король уставились друг на друга, как удав в костюме кролика на себя в зеркале. «У меня все еще не укладываются вместе твоя внешность с твоими речами», заговорил, наконец, Эль, обращаясь ко мне. «У нас это называется разрыв шаблона», хохотнула я. «Это когда после один всегда шло два, а однажды вдруг восемь. И ты смотришь на это восемь и понять не можешь, то ли ты сошел с ума, то ли мир изменился». «Мир изменился», хмыкнул его величество совсем по-человечески. «С твоим появлением этот мир изменился, для меня точно». Разгорающееся в груди тепло, словно сквозняком задуло от ледяной тишины со стороны Леонарду. «Хорошо, найдем мы этих магов», — встрял верховный маг. «Дальше что? Что дальше?» «Если я правильно понимаю, я ограничила рамки своей компетентности, то проблема в том, что аристократы считают, будто магия — это признак высшего сословия». Я посмотрела на короля, который так и не поднял на меня взгляд. «Значит, нужно отделить магию аристократов от магии простолюдинов», — предложила я. «То есть у аристократов высшая магия, а у работников примитивная, например. И чтобы все в это поверили, нужно обязательно сослаться на авторитет, какой-нибудь древний всеми признанный и уважаемый источник, из которого следует существование этой самой примитивной магии» доступной простым людям». Лео внезапно поднял на меня взгляд. «Это может сработать», — заявил он и подскочил со стула, снимая салфетку. «Эль, я буду в библиотеке», — кинул он за спину. «Никакого уважения к монарху, никаких хороших манер». Это успокаивало. «Если Элинио привык к магу, то и к моим закидонам привыкнет». После ухода Лео за столом образовалось вязкое молчание, в котором даже кусок в горло не лез. Хотя, возможно, дело было в том, что я просто наелась. Во всей этой нервной суматохе у меня и аппетита-то не было практически. Я отложила столовые приборы и взяла в руки бокал с вином. «Это верховный маг, может взять себе позволить выскочить из-за стола раньше короля. Тем более у него повод уважительный. А я и так уже монаршее достоинство оттоптала, поэтому сидела тихо, глазки долу, вся из себя образцово тихая зайками Послезавтра бал». Заговорил, наконец, его величество. «Да», — кивнула я, боясь поднять на него взгляд. «Нужно научить тебя танцевать». Но, Лео... Я хотела напомнить, что маг, наверное, будет занят, но, глянув на короля, поняла, что мой каблук снова в двух миллиметрах от королевской гордости. Нарду говорил, что это его обязанность. «Я буду счастлива, если вы уделите мне время. Я буду счастлива, если вы уделите мне время». «Уделю», — твёрдо заявил Эль. «Спасибо», — ответила я. И над столом снова повисла тишина. «С платьем проблем нет?» — поинтересовался король. «Явно просто для поддержания разговора». «Спасибо, она уже практически готова». «Покажешь?» «А чего не показать?» — удивилась я. «Не на свадьбу же». По мышцам лица его величества прошла судорога. «В смысле, у нас такая примета есть» поспешила я объяснить, что жених до свадьбы не должен видеть подвенечное платье невесты, иначе молодожены будут несчастливы в браке. «А у нас наоборот. Весь свадебный наряд, начиная бельем и заканчивая драгоценностями, дарит жених в утро перед свадьбой», — улыбнулся Эль. «Вот так друг про друга что-нибудь узнаем». Порадовалась я реакцией короля, в очередной раз сглупила. «Видимо, ему было неприятно, что я про него ничего не знаю» и то, что он ничего не знает обо мне. «У нас выбор платья для многих девушек чуть ли не смысл всей жизни», — попыталась я разрядить обстановку. «Они бы очень расстроились, если бы их лишили этого удовольствия. У нас этот дар считается символом того, что девушка с момента замужества во всем должна слушаться мужа и не перечить ему», — мрачно прокомментировал его величество, снова взяв в руки вилку и нож хотя на блюде перед ним уже ничего не было. Мое невысказанное «это не про меня» наткнулось на упрямое «а я тебя и не отдам» во взгляде монарха. Вот и поговорили. «Нам с Лео нужно обсудить детали и до ужина собрать герцогов, и я буду занят», — уведомил меня король. «Это было очень... очень... я осознавала глубину оказанной чести. Для его величества периода нашего сонного знакомства это буду заниматься оформлением салона». «Сообщила я, хоть и не была уверена, что его интересует, где и чем я буду заниматься, но король внимательно меня слушал. Покручусь на примерках рядом с Лорентин, могу как бы случайно проговориться, что Тай Леонардо нашел секретный способ научить примитивные артефакторики своих работников. Планирует начать обучение, чтобы поправить благосостояние семьи. Если у него есть фамильные драгоценности, то семья тоже какая-то есть?» Эль, не отрывая от меня взгляда, легонько покивал головой, как завороженный. «И они не очень обеспечены», — уточнила я, получив ту же реакцию. «Вот, скажу, что он собирается обучать их по древней методике, найденной в древнем манускрипте. Думаю, завтра у вас уже будет очередь стоять из герцогов с требованием обучить и их работников». «Знаешь...» — Эль подставил руку под подбородок, как бабулька-сказочница. Мне кажется, как бы дико это ни звучало, что Лео прав. Тебя привела ко мне мать леса. И очень вовремя. Барабану хорошо, капитану плохо. Как пелось в одном фильме про красную шапочку, когда еще никто не додумался снять из сказки Шарля перо ужастик. Хотя что она, по сути? Кровавый хоррор с элементами триллера. Трупы, кровь, волк, сталкер, маньяки, лесорубы с топорами. Так... «Хватит, а то я ночью не усну такими темпами. Будем надеяться, что повелительница волков из заколдованного леса и уведет меня вовремя, прежде чем меня здесь схомячат». Это только кажется, что, имея под рукой мага, экономку и армию слуг тяжелоносов, обставить комнату плевое дело. И вопрос даже не в том, что вкусы с Лорентин, которые на самом деле принадлежало помещение, у нас не всегда совпадали. Она не разделяла мои тяги к минимализму. А в том, что это действительно было долго. К тому же выяснилось, что я совершенно не умею визуально конструировать пространство. То есть, чтобы понять, хорошо ли что-то будет смотреться, мне нужно это увидеть в готовом варианте, чтобы потом сказать «не, фигня какая-то вышла». И все переставить, перевесить, переприбить выкинуть к черту. Опционально. «Вышколенные слуги безропотно исполняли мои хотелки, и я уже чувствовала тем местом, где заканчивается позвоночник, какие слухи будут ходить обо мне завтра. Эксцентричная садистка. Сотрапка, самодурка и деспотка. Но я же не виновата, что такая кривоглазая и безрукая, правда? Зато, может, охотников по мою душу уменьшится. Когда я, наконец, удовлетворенно потерла руки, о себе уже стал напоминать желудок». Помещение, которое у лорентин ранее совмещало функции склада, магазина готовой продукции, читай, нарядов, от которых по разным причинам отказались заказчики, и приемные, где клиентки могли комфортно подождать своей очереди, превратилось во вполне уютный салончик. Ну, так я их салоны представляла, по-девчачьи. Пастельные тона, картины с цветочками, высокие вазоны с букетами, низкие столики, чтобы полулежа чаи распивать, широкие деревянные скамьи с подушками под попы и спины. Я всерьез озадачилась введением в моду диванов. До мягкой мебели для отдыха тут пока не додумались. Жаба жгла мою душу. Почему, ну почему здесь не существует патентного права? Может, и его изобрести пока не поздно? Но это, я вам скажу, посложнее будет, чем убедить аристократов принять мысль о возможности существования магии у простолюдинов. В России сколько уже пытаются внедрить в головы идею авторского права? И? Как вам эффект? А теперь представьте то же самое, только на совершенно холодную аудиторию. Пожалуй, только королю под силу ввести монополию на производство каких-то товаров. Но мне это какой толк от его монополии? Привлеченная тишиной, из швейной вышла Ларентин, а следом за ней Белошвейки. Получив моральное удовлетворение от восторженных оханей и аханей, я немного успокоилась. Ну, из уверка зато креативная. Работницы Мару не слишком стеснялись хозяйку и примерили хвостики ко всем лавочкам. И, держа в руках воображаемые кружки с воображаемым чаем, очень правдоподобно изображали тай высшего света. Но тут в дверях появилась первая посетительница, насколько я смогла вспомнить, супруга герцога Калмацкого в веселеньком зелененьком платишке Насколько я успела заметить, родовые цвета носились только на официальных мероприятиях. Короля в расчет не берем, у него работа ненормированная, круглосуточная, поэтому у него в синей гамме было все». И, учитывая его шизочку, манечку и параноечку, у меня, как у его фаворитки, тоже особого разнообразия в нарядах не было. Белошвейки шурхнули с насиженных мест, как стая воробьев при виде кота. Герцогиня неловко переступала с ноги на ногу на пороге. Понятно. Одно дело явиться на бал, и пусть докажут, кто у кого фасончик скоммуниздил. Герцогиня у фаворитки или наоборот – И совсем другое дело, когда тебя ловят с поличным, но на бал идти нужно. Как здесь стало миленько!» — решилась Тая, шагнув внутрь и с преувеличенным интересом оглядываясь. «Спасибо. Мне хотелось хоть где-то во дворце воспроизвести обстановку моего дома». Вежливо, но с намеком ответила я. «Пусть гадает, то ли дом — это родина, то ли строение. Держу пари, что она подумает про второе». «Ах, я понимаю, вам, наверное, очень тяжело здесь, на чужбине, но нашим языком вы владеете очень хорошо, почти без акцента», похвалила герцогиня и с любопытством подошла к импровизированному диванчику, присела, покрутилась, удобнее устраивая спину и копируя мою позу. «А где вы его изучали?» «Если честно, все дело в магическом артефакте», призналась я. «Это ничего, что я не знаю, где он», «Хотя Лео уверен, что все дело в королевской кровати, но совершенно точно здесь говорят не на русском. И с репетитором по Полиденскому я не занималась». «Да? Покажите!» — подняла носик по ветру Тая. «Возможно, пыталась выведать тайну моего происхождения». «Не могу», — честно ответила я. «Пусть сама додумывает, почему. Я им сплетни сочинять про себя не нанималась». «Расскажите о своей семье». «Вы, наверное, очень скучаете по родным?» Хитро вывернулась лисой собеседница. «Да, Тайлатер может себе позволить быть прямолинейным воякой. При такой же не оттягощаться дипломатическими навыками бесполезная трата ресурсов. Мы, конечно, академиев здешнего высшего света не кончали, но тоже кое-что умеем. Я подошла к окну, сдвинула портьеру и взяла с подоконника резную шкатулку». Я даже не успела как следует поблагодарить мастера и посмотреть, как удались картинки. Теперь, наконец-то, можно было на них взглянуть, и я с внутренним трепетом и предвкушением сняла крышку и поставила шкатулку на столик, устраиваясь на диванчик по соседству. Взяла карты в руки, раскрыла веером и не сдержала восторга. Такие они были красивые. «Что это?» — сделанным равнодушием потянула герцогиня шею в мою сторону — Это пасьянс. Я решила, что необычное иностранное слово придаст картам загадочность. Слово «карты» имело здесь только одно значение — географическое, и я решила с ним не бороться. Игра моей родины. Любопытство лесу сгубило. Переступив через самомнение, герцогиня с недовольным видом поднялась и присела на соседний диванчик, подгребая под бок побольше подушек. Я развернула веер к ней, Тая от восхищения прикрыла рот рукой. Я, насколько могла, объяснила магу-мастеру концепт аниме, и они были потрясающи. «А как в это...» — она ткнула мизинчиком в сторону колоды. «Играть!» Я перетасовала колоду и принялась рассказывать. «Пассианс состоит из 52 карточек, но можно играть и с 36-ю». Я стала выкладывать карты в ряд. Есть картинки «Аристократы» и цифры «Слуги». Картинки неоднозначны по роли. Самая главная карта — корона. Я показала на туз. Затем идет принц, герцогиня и маг. Надеюсь, пикантные истории из жизни герцогини в таком окружении они сами додумают. Затем идут слуги по старшинству. Они просто пронумерованы от старшего к младшему. Тая согласно кивала. Зачем нужны названия слугам, если их можно просто пронумеровать? Это самая простая игра с пасьянсом Я раскладывала змейку. Если через одну встречаются карточки одинаковой ценности или государства, то они смещаются относительно друг друга. Вместо мастей мы взяли четыре ближайших государства, придав аннерам типичные черты жителей. Я не могла проверить, насколько это удачная идея, но другой все равно не было. Тая как-то очень незаметно между делом просочилась на мой диванчик и стала шаманить с картами, перекладывая пропущенные мной. «Подарите мне их!» — вот так под дурочку сыграла герцогиня. Я чуть не подавилась, благо, нечем было. «Не могу. Жаль, что у вас так мало артефактов», — посетовала я. «Они могли бы легко воспроизвести еще несколько колод, но...» утешила я. «Та и Леонарду планирует в ближайшие годы эту ситуацию поправить, если я правильно поняла». «Это как же?» уничижительно фыркнула собеседница. «Похоже, она не верила в Лео». «Он...» — начала я, но оборвала предложение. «Только, пожалуйста, больше никому. Вы единственная, кто принял и понял меня, поэтому я вам расскажу, но только по секрету. Даже мужу прошу вас». Ничто не побуждает женщину проговориться, как оговорка, никому. Желание поделиться запретным сжет ее изнутри каленым железом, а тут еще четкая цель поставлена — муж. Должно сработать. Дело в том, что Тай Лео, недавно копаясь в библиотеке в поисках оружия против родонцев, нашел интересный манускрипт. В нем говорится о методике обучения элементарным основам магии у простолюдинов. Но так как он боится, как бы не сделать людям хуже, то планирует тренироваться в этой методике на своих слугах. «Как же боится он!» – прошипела герцогиня. «Кто чего боится?» прощебетала от двери супруга герцога Тачетта. «А что вы тут делаете?» «Играем в пасьянс», — сообщила герцогиня Калмацкая, тоном понаехали с деревни. «Какое все красивое!» — воскликнула супруга нового владельца-староселицы и потянула руку к типичному дарамному герою, который особенно удался мастеру. «Не тронь! Это родонский принц! Видишь, тут буква в углу стоит!» «П» — отвела ее руку тетушка преснопамятной Жули. «А это герцогиня!» — она указала на дамскую карту, будто это был ее портрет. «А это маг!» — кстати, она покрутила идеальным по местным меркам маникюром у себя перед носом. «Я решила на днях обновить защитные чары на изумрудном комплекте. Лео обещал помочь». на «Да что ты!» Герцогиня Тачета снова попыталась увести карту радонского принца и снова получила по рукам колодой. «Ему же его величество не позволяют тратить резерв! Он обещал обучить моих ювелиров! Лео, вчера...» Тут герцогиня Калмацкая одарила меня взглядом. «Не тебе, милочка, сообщать мне королевские секреты!» «Сказал, что нашел древний формуляр времен Луидьо Первого, где говорится, как обучить холопов основам ремесленной магии, ну, которая для простолюдинов», — сообщила она с очень важным видом. «Если бы я не была уверена, что вся эта дребедень является исключительно моим креативом, я бы поверила безоговорочно. И даже теперь некая часть меня сомневалась, а может Лео действительно что-то нашел, а я не в курсе» так уверенно и в деталях излагала свою версию герцогиня. А еще этот покровительственный тон в отношении верховного мага намекает, что она — одна из любовниц Леонарду. Я-то переживаю, как бы меня тут лядью за глаза не назвали, а ей как медаль на грудь. С другой стороны, как-то же должен род восстанавливать магическое могущество, если глава оказался в этом смысле импотентом. Чего мелочиться? Если уж ходить на сторону, то к лучшим осеменителям. Уж не на этом ли держится пресловутый придворный баланс, о котором так много говорит монаршествующая пара? Так сказать, на перетрахивании кадров. Герцогиня очень неплохо сохранилась, но Лео, которого в очередной раз использовали как разменную монету, мне было жаль». «Хотя, может, он удовольствие от этого получает, а может, герцогиня в отношении него вообще свистит художественным свистом, как за минуту до того про его предложение обучить ювелиров. И ведь не спросишь напрямую, вы давеча Та и Леонарду намекали на серьезные намерения, а как у вас с элементами набастардов и заболеваниями, передаваемыми половым путем?» «Да что ты говоришь?» Шаловливая ручка в очередной раз совершила набег на разложенную часть колоды, и, воспользовавшись минутой славы собеседницы, Тачетта увела-таки карту принца. Да, с этими аристократами нужно ухо держать в остро. Род на замке и деньги в сберегательной кассе. Какие они все-таки красавчики! Кори, помнишь, когда они в последний раз приезжали? Ах, как они танцевали на балу! Тачета покачала головой в приступе восторженной ностальгии и вздрогнула от стука по дереву. Я тоже дёрнулась от неожиданности и повернула голову на звук в сторону двери. В проёме, приветливо улыбаясь, стоял граф Нарсис Готье, двоюродный братец герцога Такуа Стала, мой несостоявшийся на настоящий момент жених. «Извините, что побеспокоил столь блестящее дамское общество!» Улыбнулся портальщик в тридцать два зуба, и холодные мурашки пробежали по моей спине. «Позвольте войти». Как и старший в роду, так и у осталов о море, Нарсис был красив. У него было классическое аристократическое лицо, как у англичан благородной крови. Высокий лоб, прямые брови, светлые глаза, прямой нос, красиво очерченные губы. Его величество тоже был красив, и Лео, но у короля глаза пылали властью и мощью, у верховного мага — уверенностью берсерка, готового идти на смерть, а глаза Нарсисса Готье излучали холод, и улыбка на его лице смотрелась чужеродно, как приклеенная. Но дамс это не смутило, и как две елки в новогоднюю ночь благородные таи засияли глазками». Герцогиня Тачета, кстати, не только глазками. Над ее висками золотились светлячки магических искорок. Другими словами, она колдовала. Причем не стихийно, а осознанно, обученно. А я и не знала, что девочек в этом патриархальном обществе такому учат. Готье подошел к ней первый. «Вы сегодня неподражаемы, тая лисет Он коснулся воздуха над кистью герцогини. Та смущенно зарделась. «Тая Корентайн! Счастлив вас видеть!» Нарсист повторил жест. «Тая Альона?» Кузен Куастал и склонил голову, обозначая приветствие. «Видимо, лобызании я была недостойна, оттого и не удостоена. Но меня это не огорчило, честное слово. Было в Нарсиссе что-то пугающее. Почему он все-таки не женат в его возрасте, а? Не к добру это, помяните мое слово». «Очаровательные Таи! Я вынужден похитить у вас вашу товарку!» Обратился он к герцогиням, ставя меня перед фактом. «Тая Альона!» Он подал мне локоть, и в глазах благородных Тай замелькали новостные блоки таблоидов. «Сегодня вечером действующую фаворитку неясного происхождения видели в компании графа Готье. Куда уведет их кривая дорожка?» «А мы куда-то собрались?» Я не спешила принять неожиданное предложение. Куасталеныш деланно рассмеялся. «Очень остроумно», — прокомментировал он зрительницам, хотя мне так и не удалось отыскать какой-то намек на юмор в своих словах. Однако дамы поддержали смех, то ли чтобы не огорчать родственника могущественного номера два, то ли для поддержания отношений с фавориткой короля. Ставлю на первое. «Однако я по-прежнему не спешила уйти непонятно куда, неизвестно зачем». «Хотел вас проводить», — вынужден был объясниться граф. «Скоро закончится совет восьми». «Конечно, идите», — заявила герцогиня Калматская, сосредоточенно раскладывая карты. «Если она надеется, что у меня не хватит так-то оторвать ее от столь важного дела, то ее ждет жестокое разочарование». «Пожалуй, да. Мне пора идти». Согласилась я, протягивая руку герцогини Тачета за картой принца, а потом с намеком открыв шкатулку перед тетушкой Жули и доверенным лицом Лео в одном лице. «Конечно, я сложу, когда закончу», — поставила она меня перед фактом. «Я бы с удовольствием подождала, но та и нарсисс настаивает», — напомнила я, и ее лицо исказило возмущение. «К сожалению, я не могу оставить пасьянца здесь, хотя бы потому, что его величество его еще не видел». Тая Карентайн с недовольным видом принялась собирать карты. «Она что, всерьез полагала, что достаточно недовольна на меня посмотреть, чтобы я внезапно оставила ей эксклюзивную вещь нехилой стоимости?» «Ничего себе они тут вороны непуганные!» Убрав шкатулку в поясной мешочек, я приняла локоть спутника. С Лео же я так ходила, значит, ничего предосудительного в этом нет. «Может, сократим путь порталом?» — предложил Нарсис, когда мы оказались в коридоре. Я даже опешила от такого предложения. «То есть в первый раз вы меня недостаточно потеряли?» — поинтересовалась я. «Хотите попробовать снова?» «А что с вами случилось в портале в прошлый раз?» — живо полюбопытствовал он заблудилась». «В смысле?» «Свернула не туда», — пояснила я. «Где?» — совершенно запутавшись, спросил мой спутник. «На повороте, сразу после арки портала», — пояснила я. «Вы совершенно случайно надо мной не издеваетесь?» — уточнил Нарсис, продолжая идти. «Я? Случайно издеваюсь?» «Нет, разумеется», — уверила его я. «А то я испугался», — обрадовался он. «Вообще, вы мне нравитесь. Думаю, мы составим хорошую пару». «Мы?» — удивилась я. «Да, мне нравится ваша родовая гордость», — похвалил он. «Ваш вкус. Это же вы обставляли гостиную». Однако Королевский двор — маленькая деревня. Можно было бы, конечно, сказать невежда, это салон, но не в моей сегодняшней ситуации. Слишком уж шатко мое положение». «Я? Но какое отношение это имеет к вам, простите?» «Вы станете моей женой», — сообщил Тай Нарсис непередаваемым тоном. «Ближе к... места». А потом он потянулся ко мне корпусом в личное пространство и тихо поинтересовался. «Это правда, что у вас нет волос нигде, кроме головы?» «Твою мать! Извращенец!» Я дернулась, но он прижал свободной рукой мою ладонь к своему предплечью раньше. Я успела вырваться, он посмотрел на меня удовлетворенным взглядом, каким осматривают породистого жеребца для скачек. Убедившись, что я успокоилась, Готье покровительственно похлопал по моей руке и отпустил ее. В его обманчивой расслабленности ощущалось, что стоит мне снова дернуться, меня снова поймают». «Вы уверены, что его величество одобрит ваше решение?» — спросила я. «Не сомневаюсь», — ответил он с гаденькой улыбкой. «И ты, не сомневайся». Окончательно испугаться мне помешало появление в конце анфилады, по которой мы шли, его величество и Лео в сопровождении гвардейцев. «И как там этот почетный конвой здесь называют?» Я бросила короткий взгляд на своего спутника, его лицо было невозмутимо, лишь покрылся легкой патиной брезгливости. Эллинио тоже хранил покерфейс, который слегка похрустывал от незримого инея. Физиономия Лео заострилась, как обычно, когда он был готов броситься под танк врага. Над его головой реял вихрик из магических искр. Встреча на высоком уровне. Это я еще не видела, как они с иностранными делегациями общаются». «Тай, Нарсис, чему мы обязаны встречи ледяным тоном процедил Эль. «Мы с Тайей Альоной идем к вашему кабинету», — поведал этот засранец, сжимая мою руку себе на локте. «Мы думаем, теперь это лишено смысла», — уведомили его величество. «Альона?» — «К ноге», — прозвучало между слов. «Знаете, в кои-то веки я даже не оскорбилась. Иногда к ноге самое безопасное место». Я поспешно покинула своего несостоявшегося, пока... Какое облегчение, жениха, чтобы присоединиться к действующему любовнику. — Удачного вечера, Ваше Величество! — откланялся граф Коасталеныш. — Всего доброго! — кивнул король, развернулся и потащил меня за руку в сторону опочивальни. Всю дорогу мы молчали. Я виновата, они возмущенны. — Что это было? — Холодно поинтересовался Эль, когда дверь спальни отрезала нашу тройку от посторонних ушей. «Тай Нарсис пришел в мой салон у Лорентин...» Тут я не приминула выделить интонации факт, что салон вообще не мой и у черта на куличках, так его величество сам виноват. «И сообщил, что совет уже заканчивается, сказал, что мне нужно идти». «И ты послушалась?» Влез с острым сарказмом Лео, вновь ставший человеком холодное оружие. «А что, я должна была там сцену устраивать перед герцогинями Калмацкой и точета Забиваться в угол и кричать «Нет, не троньте меня, отпустите!» Фыркнула я, отошла к противоположной стене и заложила руки за спину. «Раз они на пару решили меня морально расстреливать, пусть делают это в лицо». «Было бы неплохо», — заявил король. «Простите, что не оправдала ваших ожиданий», — присела я в реверансе. «Он ничего тебе не сделал?» — вмешался маг. «Щедро предложил свои услуги порталиста», — наябедничала я. «Вот сучонок!» — совсем не по-королевски отреагировал Эль. «Закошмарить, пепедастра!» — поддержала я. «Что?» — переспросил его величество. «Так, мечты вслух, не обращайте внимания». «Что он хотел?» Лео, как обычно, выступал глазом разума, хотя, как ему это удавалось, испытывая эмоции Эля, мне было совершенно непонятно. «Ничего особенного, узнать, правда ли волосы у меня есть только на голове», — поделилась я, и Мак покраснел. «Такой милаха!» «На правах моего будущего супруга. Это я сказала, глядя в глаза королю. На его скулах заиграли желваки». «Не выходи из покоев ни под каким предлогом. Если тебе скажут, что вызываю я, приглашает Леонарду, игнорируй. Никого не впускай, разумеется. Стража подобного не допустит. Но вдруг их к тому времени уже не будет в живых?» Оптимистично завершил он, и я восхитилась, веря его величества в меня. «В то, что моя выживаемость и сопротивляемость выше, чем у стражи. Идем!» Обратился он к магу, мотнув головой в сторону двери. «Поужинай одна. Пожалуйста, мы будем заняты». «За не беспокойся. Здесь...» Он обвел рукой пространство комнаты. «Ядов можно не бояться». «Надо полагать, действовали какие-то магические защиты». Я кивнула. «Конечно, мне не сказали, что все эти притязания Куасталеныша — чушь собачья. Как мне, может, хотелось бы...» Но слова упали в благодатную почву, в благодатную. Теперь нужно подождать, посмотреть, во что они прорастут. Может, Элиньо унавозит их трупом врага для пущего эффекта. «Ой, что это я стала такой бессердечной? Где мой просвещенный гуманизм? Кто, сказал, остался в двадцать первом веке?» «А Микелу можно позвать?» — уточнила я. Я снова оказалась под домашним арестом. Правда, теперь я понимала, что это для моей пользы, но скучно же». «Микелу можно», — щедро позволил его величество, и мужчины покинули опочивальню строевым шагом. Я вошла к себе. О, какое счастье! Даже домашний арест уже не так огорчал. Дернула за шнур вызова и завалилась на покрывало, не в силах даже стянуть с себя обувь. Собравшись с духом, я сковырнула туфельки на пол и раскинула руки в стороны. Кто звезда? Я звезда. Микела примчалась минут через десять или даже пятнадцать со своим пыточным чемоданчиком, раздела меня и уложила в ванную с ароматическими маслами. Потом она принесла жаровню, мед, местный аналог сахара и прочие приспособы для экзекуции шугарингом. «Ноги я могла и побрить. Не проблема. Но зона бикини. Я же через неделю чесаться буду от врастания и сыпью покроюсь. Никакой эстетики. Поэтому мы решили перейти к крайним мерам, не дожидаясь, когда у меня в интимной зоне заколосится». Камеристка подошла к делу со старательностью ученика-палача. На мои вопли не реагировала, так что нужный результат мы получили быстро». Навозюков, ноющая между ножьей, заживляющей мазью и укутав полотенцем, микела оставила меня страдать в одиночестве. Впрочем, обезболивающий эффект мази я ощутила быстро. Повалявшись еще немного, я ощутила зов желудка и в соседней королевской спальне обнаружила сервировочный столик с едой. От нечего делать я вытащила карты, пересчитала, убедившись, что герцогини ничего не прихватили на память, и решила убить время. Вы когда-нибудь раскладывали пасьянс на желание? Такой способ гадания, если сложится с первого раза, значит исполнится. Да, я знаю, что не стоит гадать на то, что на самом деле очень важно, чтобы не прогадать. Но сегодняшняя выходка Нарсиса, наверное, задела меня слишком сильно. Иначе чем еще можно объяснить, что я загадала на пасьянс, пусть у нас с Элем все сложится? Только одним — желанием рационализировать неудачу, морально подготовиться к мысли, что наше общее будущее — пустые мечты. Чему равна вероятность собрать змейку из 52 карт с первого раза? Но он собрался. Я складывала последние карты трясущимися руками. Сверху остались корона и маг. Одной масти, не радонской. Я приложила руки к пылающим щекам. Глупости верить в гадания. И еще глупее верить в то, что я смогу остаться рядом с королем. Тоже мне золушка нашлась. Но в душе затеплилась глупая надежда. Корона и маг. Мало ли на что способна эта парочка ненормальных. Я умылась, переоделась ко сну и завалилась в кровать, согревая душу нелепыми, но сладкими фантазиями о нас. О том малыше, который представился мне в люльке у маленького домика посреди ухоженного сада. О жарких ночах, которые мы будем проводить вместе И уютных вечерах, которые будем просиживать у камина Так и уснула, сама не заметив как